Они не могли меня затронуть. Мои чувства угасли, тоже свелись к оттенкам серого. При подобном состоянии я без помех манипулировал другими. А поскольку меня главным образом страшили перемены, я всё делал для того, чтобы ситуация застыла на мёртвой точке. В таком двойдуши нет ничего порочного, никакого скрытого умысла, ведь меня поставили перед очевидностью, которая вполне себя оправдывала и не могла возбудить никаких сомнений морального порядка. Другие оставались такими, какими хотели. Я не стремилась ничем им досадить, не пыталась создать для них затруднения, но было совершенно ясно, что наши пути разошлись. Чтобы снова присоединиться к ним, разогнать серый туман и вновь обрести краски жизни, Мне пришлось бы что-то сделать, совершить некий акт, а любое, пусть самое ничтожное усилие в том или ином направлении, меняющее положение вещей, мне притило. Однажды утром явился посыльный, он приволок и свалил в коридоре на моём этаже большой плоский пакет. Вскоре пришёл служитель и распаковал его. Там было Несколько абстрактных картин. По-видимому, подарок кого-то из бывших пациентов. Служитель повесил их в коридоре. Когда он управился с этим, я вышла, чтобы взглянуть, что получилось. И точность в глазах потемнела, как мутнеет озеро, когда с баламученного дна поднимается ил. Картины кишели красками. У меня закружилась голова. Я не находила в своем безупречно обкатанном репертуаре реакции, отвечающей этому впечатлению. Я вернулась в свою палату, и тут заметила, что мне хочется кричать. Не от гнева или в истерике. Меня томила жажда долгого вопля на мягких низких нотах, который никогда бы не затихал, продолжая сам по себе вопля, натянутого, как стальной канат». по которому я бежала бы быстрее, чем катится капля воды, вопле приглушённого, но глушащего все прочие звуки, и чтобы он раскинулся как гигантская промокашка, втягивая в себя всё до горизонта и далее, далее. Вот оно, безумие, сказала я себе. Но никакого страха не испытала. Оно стал быть такое, и только то. Я-то думала, Это в самом деле некое иное, почти непостижимое состояние вернуть меня в который мог бы разве что катаклизм. Теперь подобная наивность казалась мне смешной. Выходило, что безумие близко мне точ-в-точь как моя прежняя жизнь, как нынешнее моё состояние. Они взаимно заменяемы, во всех смыслах равноценны. А слово не более чем пулая оболочка в пустоте которой содержится в воздух того же состава, что и внутри любых других слов. Все то, что мы давно утратили, — наши неиспользованные возможности. А еще меня разбирал смех при мысли о том, как легко было бы забраться под кровать, залаять по собачьей и прыгать, и корчить дикие рожи. Достаточно всего лишь соскользнуть в себя, в мутные глубины собственного тела. Я ощутила свою близость ко всему животному царству. Они и я. Мы разделены лишь условной гранью. Слова животное и человек служат не более чем одежками, наброшенными на кожу, облекают одно и то же единое для всех содержание. Я часто представляла, что плюхаюсь на живот и лопаю свою еду, как кормовую болтанку. или ползую по земле наподобие змеи либо краба или же присаживаюсь в выжидании на крайшке кровати как делают некоторые птицы а ещё можно прилипнуть к стене растопырив руки словно ящерица или часами напролёт тихонько мяукать будто кошка Перспективы превращения тела казались безграничными. Почас меня охватывало остро непосредственное желание метаморфозы. В мышцах, в коже я ощущала первые её поддвижки, её начальные признаки. Ещё чуток проскользить в том же направлении и дело сделано. На этом повороте меня бы вынесло за пределы того блёклого тумана, в котором я жила. пока же облекавшая меня дымка то очень быстро то неторопливо обретала разнообразные оттенки, то же менявшиеся в свой черёд. светло-коштановый морок становился нежнее, бархатисти, сиреневый сочней и притягательней, зеленоватый достигал пронзительной резкости, а то вдруг отдавал кошачьей, рыженой или синевой оперению острокрылых птиц, между тем как розовый туман деликатно искал чего бы поклевать на далёких расслабленных окраинах сознания